Я не спускал с него глаз. И когда голос за дверью возвестил, «К нам плывет шлюпка с корабля, сэр!» Я увидел, как он вздрогнул. Первое движение за несколько часов. Но он не поднял склоненной головы. «Хорошо, спустите трап!» Я колебался. Быть может, шепнуть ему что-нибудь? Но что? Его неподвижность, казалась была вечной. Что мог я ему сказать? Чего бы он еще не знал?